Глава 35. Знакомство по-новому. В 5.50 утра в конец измученный Ивата выбрался из своей судзу и вошел в кабинет судмедэксперта в Бункё. Доктор Игути стояла у входа, куря в одиночестве сигарету и глядя на нависавшие на дне ветви деревьев. Она кивнула Ивате, но ничего не сказала. «Я счастлива с тобой». Оказавшись в здании, Ивата несколько раз останавливался, чтобы перевести дыхание. Выходя из лифта, он чуть не потерял равновесие. На этот раз — Сакаи. Иват покачал головой, не в силах принять очевидное. Он столько раз выверял свою версию, ради нее пролил кровь. Он не должен был ошибиться. «Прошу тебя, скажи мне слова любви». За открывшимися дверями лифта он увидел длинный коридор, ведущий к моргу. Свет горел лишь в одном помещении, в комнате для проведения вскрытия. Перед тем, как войти в нее, Ивато сделал глубокий вдох и выдох. Господь, у свет мой спасение, кого страшиться мне? Тело Сокая лежало на одном из четырех патолого столов. Синда стоял перед ним на коренях рыдал. Увидев Ивату, он поднялся на ноги и покинул комнату. Лицо Сакая даже после смерти не потеряло своей холодной красоты. Оно лишь заострилось и больше не менялось в мимике. Раны и синяки на шее и лице доказывали, что она умерла, сражаясь. Ивата закрыл глаза и вновь почувствовал боль от ударов черного солнца. Ощутил невероятную первобытную силу, которой тот владел. У Сакая не было никаких шансов. В отспенении Ивата отдернул простыню, чтобы взглянуть на ее изуродованное тело. Он увидел открытую полость под грудной клеткой и уже знал, что не найдет там сердце. «Почему ты?» Он убрал волосы с ее лица и уже собирался накрыть тело простыней, как заметил, что ее левая рука сжимает какой-то предмет. Ивата надел резиновую перчатку и разжал пальцы Сакая. Это оказался бумажник в черной коже. Он знал, что это, ведь у него самого был точно такой же. Ивата осторожно его открыл. Сакая, Норика, младший инспектор, первый отдел. С фотографией на него смотрела Сакая, молодая, хоть и без улыбки, но полная надежд. Края фотографии пропитались кровью. Он видел эту фотографию десятки раз, но никогда раньше не замечал печати в уголке, печати полицейского управления Нагасаки. И вот вспомнил одни их знакомства и разговоры в машине, она упомянула Канадзаву. «А ты откуда?» Там я получила полицейский значок. Видимо, машинально соврала ему. Он аккуратно вернул бумажник на место, и, когда сжимал ее пальца, все для него вдруг встало на свои места. Он присел на краешек стола, качая головой. Глядя на белое лицо Сокая, он испытывал и горечь, и облегчение одновременно. «Так вот кто ты», — прошептала Вата. Наконец-то он все понял, но слишком поздно. Прости меня, Норика. Он склонился перед телом Сакая в глубоком поклоне и простоял в этой позе очень долго, после чего вышел из комнаты. Как только он оказался в коридоре, Синда развернул его за плечо и сильно ударил в лицо. Отлетев к стене, вата сплюнул изо рта кровь. «А вы умеете бить?» Синда стоял над ним, глаза красные, срывающийся голос. «Это был ты?» «Что? Это ты?» «Синда, вы можете врезать мне еще раз, но я вас все равно не понимаю». «Говорят, что ты главный подозреваемый». «Что?» «Твою ДНК нашли в квартире. Соседи видели, как ты уходил оттуда». Ивата вспомнил о разговоре в офисе Фудзимура. «А что в ней работая, вы дружите, не так ли?» «Сукин сын, ты был там». «Да, был, но это невообразимо. Вы же должны понимать». Синда начал приходить в себя. «Черт». — Я не должен был этого говорить. Фудимура хочет арестовать тебя, как подозреваемого в убийстве Сокая. У тебя осталось совсем мало времени. Он ударил кулаком по стене, и громкое эхо от удара пронеслось по коридору. — Ты должен был лучше за ней присматривать. — Синда, вы не хуже моего знаете, что за Сакая было невозможно присматривать. Старик прислонился к стене рядом с Иватой, и его гнев иссяк, а в глазах стояли слезы. «Я чувствую себя слишком старым», — сказал он. Ивата потрогал свою немевшую челюсть и почувствовал, как она опухает. Это было черное солнце. «Да, я знаю», — вздохнул Синда. «Поэтому я и общался со своим знакомым судьей. Ордер на арест Йосита тибаны будет готов завтра к полудню. Однако мы должны сделать все правильно или просто его не поймаем». Ивата кивнул. «Вы хороший человек, Синда?» «Нет, не хороший. «И ты тоже». Ивата с трудом поднялся на ноги и потрепал по плечу своего начальника, отрешенно глядевшего на пол. Что еще он мог сказать? Выйдя из здания, косуки Ивата окунулся в поток солнечного света, и Гути, насвистывая ирландскую песню «Зеленые рукава», встряхнула пепел с сигаретой в его направлении. вам нужно отдохнуть, инспектор? Я не хочу в следующий раз увидеть в черном мешке вас» вот слишком устал, чтобы отвечать на остроту. К дому он ехал медленно, несколько раз чуть не заснув за рулем. Оказавшись в квартире, он рухнул на футон и провалился в сон, еще до того, как его голова коснулась подушки. Ивата одернул занавески навстречу заурядному холодному рассвету. Небо приобрело серый оттенок с бледно-желтым отливом в том месте, где оно встречалось с горизонтом. Он приготовил кофе, поставил Гольберг в вариации в исполнении Глена Гульда и включил арию до да капа. Когда то закончилось, он вымыл чашку и вышел из дома. В самом начале второго ночи две патрульные машины остановились возле квартала Гарденсгейт. Ивата, Хатанака и Ямада вместе с тремя полицейскими офицерами в штатском подошли к дому баны. Их видели всего несколько жильцов – Устал Йоси Татибана открыл дверь. Он уже привык общаться с полицейскими, но в этот раз сразу заметил, что они вели себя как-то иначе. В чем дело? Один из полицейских применил захват и впечатал Татибану в дверь. Другой надел на него наручники и схватил за шею. «Что вы делаете?» Ивата вытащил ордер и неторопливо произнес громким голосом. «Еси Татибана, согласно статье 199 Уголовного кодекса, вы арестованы по подозрению в убийстве нескольких человек. Вы не обязаны ничего говорить, однако все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Поэтому я призываю вас проявлять осторожность. Вам понятно?» Лицо Татибана застыло. «Это что такое, Ивата? Что за хрень вы тут вытворяете?» Ивата махнул рукой полицейским, и те потащили Татибану к стоявшей неподалеку машине. У двери появилась Юми. «Где мой муж?» Решив не ждать, пока у нее начнется истерика, Ямада увел ее внутрь и закрыл входную дверь. Хатанака передал Ивате сигарету, и тот отвернулся от ветра, чтобы закурить. «Как, по-вашему, она все это воспримет?» «Без энтузиазма», — ответил Ивата. Они проводили взглядом отъезжавшую патрульную машину. Татибана на заднем сиденье пребывал в полном шоке. «И что теперь?» «Что еще нужно сделать?» Ивата покачал головой. «Сегодня мой последний день, Хатанака. Время остановилось, все кончено. Иди домой». Молодой человек разочарованно уставился в пол. Ивата хлопнула его по спине. «Да ладно, парень, ты сделал отличную работу, я не шучу. Я попрошу в Синда замолвить за тебя словечко. Надеюсь, что моя рекомендация тебе не повредит». Хатанака потряс головой. «Для меня было честью работать с вами, инспектор». Они обменялись рукопожатиями, и вот повернулся, чтобы уйти. Через мгновение Хатанака окликнул его. «Шеф!» «Что?» «Ваше удостоверение действительно до полуночи, так?» «И что?» «На вискосок от станции «Морской парк Адайба» есть одно кафе. Если я вам понадоблюсь, можете меня там найти. Ну, так, на всякий случай». Хатанака. просто позвоните, если что-то понадобится. Мало ли что». Ивата кивнул, а молодой человек улыбнулся. На улице не было видно полицейских, и, казалось, жизнь района вернулась в норму. Возвращаясь к своей Исудзу, Иват старался не смотреть на крыши соседних зданий, и хотя ничего подозрительного не было видно, он знал, что отряд снайперов из спецназа уже находится на своем месте. Он сел в машину и поправил зеркало заднего вида, чтобы проверить, не происходит ли на крышах движение, способного спугнуть черное солнце. Он ничего не заметил. «Твой ход». Синда сидел на заднем сиденье, кусая ногти и пытаясь вести себя непринужденно. «Сколько их там?» — спросил он. «Не меньше одиннадцати. Они закрывают все сектора подхода, а стрелять поручено шестому. Я нихрена не вижу». «Так и должно быть, Синда. Если мы ошиблись, то, надеюсь, ты применишь свой дар убеждения, потому что вся полиция будет в ярости». Ивата рассмеялся. «А что вы сказали судье?» Как мы и договаривались, я сказала, что Йоси Татибана убил семью Конессира, чтобы ускорить строительство проекта «Вивус» в Сатагае. Он, как независимый архитектор, находился в сложном финансовом положении. От проекта зависела его карьера и благосостояние его жены и еще не родившегося ребенка. Эта семья была его единственным препятствием. После убийства он сымитировал его ритуальный характер, чтобы пустить следствие по ложному следу. Ивата кивнул. «Отлично. Продолжайте». Кроме того, ему нужна была смерть жены Оба. Сам Оба изначально отдал проекту добро, пока юристу Канессира не удалось получить судебное решение против него. Когда Оба умер, воцарилась неопределенность, и в дело вступила госпожа Оба. Йоси не мог позволить себе оставить свидетелей, поэтому убил ее. После этого разрешение волшебным образом восстановилось, а контракты Йоси с Вивус были возобновлены. Ивата покусывал губы. «Эта версия долго не проживет, Синда?» «Наверняка. При этом мой судья спросил, как связан с этими событиями Акасия. Казалось, его изрядно беспокоить, что именно Акасия ввел дело перед тем, как оно было передано тебе». Ивата уставился на Синда. «И что вы на это сказали?» «Я сказал, что Акасия страдала от депрессии и стресса. Единственным лучом света в его жизни была Юмия, хотя они успели развестись». «Я сказал судье, что с моей точки зрения совершенно ясно, что человек типа Хидео Акасия, которому уже было нечего терять, предпочел бы умереть, чем расследовать дело ее нынешнего мужа. В конечном итоге он разрушил бы ее жизнь, арестовав Йоси, не говоря уж о том, что она ждала ребенка». Ивато завел двигатель. «Это звучит абсолютно бредово». Тем не менее, сегодня судья подписал ордер. «Другой вопрос». «Загремим ли мы за это в тюрьму? Причем не далее, чем завтра». Ивата не отводил взгляда от двери Татибана. Никакого движения, ничто не менялось, ничего необычного. Синда осмотрел окна верхних этажей, черное солнце мог быть за любым из них. Как и находиться в тысячи километров отсюда. «Ты думаешь, он наблюдал за нашим миленьким спектаклем?» «Думаю, что и сейчас наблюдает», — ответил Ивата. «А ты считаешь правильным оставить Ямаду здесь?» Это идея самого Эмаде. Он правильно сказал. Если мы будем соблюдать стандартную процедуру, все будет выглядеть намного естественнее. В противном случае черное солнце насторожится. Отлично. Нам лучше отправиться обратно в контору и убедиться в том, что Йоси не обосрался прямо в штаны. Я все ему объясню. А ты у Ризони адвоката? Ивата отъехал от тротуара и двинулся в сторону полицейского управления Сибоя, бросив последний взгляд на дверь. «Господи, прошу тебя, пусть он заглотнет эту наживку». Высокая фигура в капюшоне скорчилась в сточной трубе, держа перед собой факел. Пробираясь по тёмным лабиринтам, он разговаривал сам с собой. Другой рукой он удерживал извивающийся мешок, из которого доносились истошные вопли. «О, господин, о, Господь, о, Господь, всего нового! Ночь, о, тьма! Что я должен делать во имя тебя?» Пламя трепетало в темноте, а его ног бурлил поток отходов человеческой жизнедеятельности. Его левая рука сжимала обсидиановый клинок. Он шелкал языком за пожелтевшими стариковскими зубами шаманской маски. Замызганная ткань одежды обсягивала его пениц. «Прости, прости! Скоро, скоро, скоро!» Шаман трясся от нетерпения и страха. «А, вот вы где! Да, да, да!» Он поднес факел к скользким кирпичам, На стене была сделана меловая метка. Осмотревшись, он обнаружил ржавую лестницу и принялся по ней карабкаться. «Я слеп, я глух, я глуп и покрыт испражнениями. Моя жизнь прошла в грязи. Возможно, ты принял меня за другого. Возможно, ты ищешь другого вместо меня». Шаман добрался до верхней ступеньки, остановился, чтобы перевести дух, как перед прыжком в воду, затем ставил ключ в скважину. Спустя секунды он выбрался наружу. Ты тлакуан моего рабы, и пониман тот, для кого мы живем. Не ног я отль и тех и других, ты владыка темноты, властелин ночи. Так как плекпока ты мой бог, и я буду питать тебя, Господь, я накормлю тебя. Позволь мне служить тебе, позволь кормить тебя. Позволь мне очистить эту землю к твоему возвращению. Умоляю тебя, не омрачай небеса, я отплачу тебя, Господь. Шаман выбрался на солнечный свет и оказался прямо под балконом Татибана. В двухстах метрах от этого места снайпер номер шесть, стоявший на плоской крыше складского помещения, медленно доложил о движении внизу. Он описал внешний вид оружия и местоположения шамана, выбравшегося из канализационного люка. Когда шаман принялся карабкаться по водосточной трубе, радиоприемник снайпера ожил. «Шестой, вы слышите меня?» «Слышу! Цель установлена! Можете приступать!» Снайпер номер шесть по обыкновению сверился с часами. Время смерти — 2.46 дня. Он взял шамана на мушку винтовки М-24 и подмигнул смерти. И замер с уверенностью истинного профессионала. В следующую секунду 175 гран свинца пронзят цель, превратив ее в труп. Снайпер начал нажимать на спусковой крючок и в тот же момент услышал... Какой-то незнакомый звук. Металлический скрежет. Затем невероятный силы удар. Свалил его с ног, и земля взревела, как живое существо. На всех радиочастотах зазвучали сообщения. «Землетрясение! Землетрясение!» Шестой попытался встать на ноги, но у него ничего не получилось. Оно это землетрясение не было похоже на то, с чем он сталкивался раньше. Металлические леса над его головой раскачивались, снайпер бросил взгляд на улицу. Цель исчезла. Остался только след от пули в метре от водосточной трубы. Пошатываясь, снайпер попытался передать сообщение по радиопередатчику. «Результат отрицательный!» — крикнул он. «Повторяю, результат отрицательный!» Но его больше никто не слушал. Дерево рвалось на части. Металл кричал, пол под ногами обваливался. Балки с грохотом падали вниз. Он посмотрел вверх и увидел его. «Время смерти». Прошло шесть незабываемо долгих минут, и землетрясение в Тахоку наконец утихло. Ивата выполз из-под стола, свет не горел, не работала и система резервного электропитания. В офисе полицейского управления творился сущий бедлам, горы бумаг в перемешку с сопрокинутой мебелью. Ивата — один из немногих людей, кому удалось не впасть в состояние шока. Он схватился за ближайший телефон и набрал номер «Ямады». Сеть была недоступна, он позвонил в квартиру Татибана, но с тем же результатом. «Проклятие!» Перепрыгивая через перевернутое стулья и отталкивая встречных, он побежал в кабинет Синда, дверь в которой распахнул ударом ноги. «Синда, наш план провалился, снайпер промахнулся, а он все еще там!» Синда, лежавший под поваленным картотечным шкафом, застонал. «М -м, «Кажется, у меня сломана рука!» Ивата выругался и побежал к лестнице аварийного выхода и оттуда уже помчался к автостоянке».